Глава 3. Вот уже второй месяц меня готовили к этому паломничеству. Я усердно учила правила поведения женщины во время хаджа и знакомилась со своими будущими спутниками. Конечно, пока только по их анкетам. Нельзя раньше времени себя обнаружить. Я не майорки Кликалиева, а всего лишь скромный сотрудник института литературы, которой выпала честь совершить хадж в благословенную Мекку вместе со своим старшим братом. Из Баку поедут 42 человека, плюс паломники из Гянджи и Нахичевани. А из многомиллионной России отправится почти 12 тысяч мужчин и женщин. Это их лимит на 140 с лишним миллионов людей. Мусульман там относительно немного, но едва ли не все они хотят совершить этот хадж, учитывая, что до 1991 года в Саудовскую Аравию невозможно было выехать, тем более на паломничество. Из одного только Дагестана 70 человек. Интересно. Как можно в течение нескольких дней вычислить нужного человека среди тысяч паломников? Как это себе представляют наши умные командиры или великие аналитики в Москве? Неужели они не могут заранее проверить всех, кого отправляют в это паломничество? Понимаю, что легче всего задержать всех и никуда не пускать. Наверное, в Советском Союзе так и сделали бы. А потом долго и кропотливо проверяли бы каждого, пытаясь найти возможного связного. Но сейчас другие времена. Советского Союза давно уже нет. Задержать столько паломников никак нельзя. Это вызовет настоящий вселенский скандал. Значит, всех отпустят, а такой дурочке, как я, нужно будет попытаться вычислить возможного связного. Сделать это абсолютно нереально. Глупо надеяться на удачу. Постепенно я начинала понимать, что меня отправляют как страховочный вариант. Конечно, я ничего не смогу сделать, кого-то вычислить. У меня будет слишком мало времени. В Мекку отправятся несколько миллионов паломников. Мне не удастся даже подойти к российской делегации, значит, меня посылают с другой целью. Но Кафаров не сообщал мне, для чего именно. Я не могла у него спрашивать, но уже сейчас понимала, что на самом деле у меня будет совсем другое задание, о котором пока мне не говорили. Вычислить нужного им человека я не смогу ни при каких обстоятельствах. А пока я готовилась. Это было даже интересно. Я читала Коран по-русски и по-азербайджански, запоминала молитвы на арабском и вообще изучала весь ритуал хаджа. Это действительно очень любопытно. Полторы тысячи лет паломники со всего мира совершают хадж в святые места, невзирая на трудности и опасности, которые связаны с этим паломничеством. Ведь раньше не было ни самолетов, ни автомобилей. Люди со всего мира отправлялись в Мекку, чтобы выполнить предначертание пророка. Они часто рисковали жизнью и испытывали невероятные лишения, проходя с караванами верблюдов по пустыням и степям. Согласитесь, в этом есть нечто возвышающее. Такая вера и убежденность в своей правоте – полторы тысячи лет. Миллионы людей по-прежнему верят своего Аллаха, совершают этот благословенный ритуал. Чем глубже я вникала в смысл богословских рассуждений, тем лучше осознавала, на чем зиждется вера. Людям нужен Бог, который придает смысл их существованию. Иначе все напрасно. В противном случае придется поверить, что твое рождение на свет является лишь первым шагом к смерти, к концу и полному разрушению. Все твои порывы, страсти, чувства кажутся такими ничтожными и наивными перед лицом вечности, в которой мы все пребываем. Поневоле задумаешься и придешь к выводу, что любая жизнь просто ничтожна. Только существование Бога придает нашему бытию некий смысл. Никогда не думала, что начну размышлять подобным образом. Ведь я была убежденным атеистом по натуре. Сейчас больше агностик. Возможно, из хаджа я вернусь другим человеком, стану по-настоящему верующей. Может в этом смысл тех страданий, которым подвергается паломник на пути к осмыслению своего бога? Кажется, Кафаров начал догадываться, чем я думала. Это совсем не удивительно. Ведь теперь я почти ежедневно ходила в мечеть, покрывала голову платком и вообще стала немного другой. На меня даже начали обращать внимание на работе, хотя в нашем институте и вообще в академии много женщин, которые ходят точно так же. В этом, наверное, тоже есть какой-то невероятный парадокс. С одной стороны, эти дамы работают в системе Академии наук и должны верить в прогресс человечества. С другой, они ходят в платках и больше надеются на внеземные силы, чем на мощь науки. В качестве наставника мне назначили декана факультета исламоведения из Бакинского университета. Этот человек прекрасно владел арабским языком. Он вполне доступно объяснил мне многие аспекты ислама. Его перевод Корана на азербайджанский язык считается одним из лучших. Меня все время беспокоило, что женщина не имеет права одна совершать паломничество. Это запрещено в исламе. Более того, я узнала, что в посольствах Саудовской Аравии не вдают виз одиноким женщинам моложе 45 лет. Как бы я ни хотела, но без брата Расула меня туда не пустят. Нужно было видеть, как он искренне радовался этому паломничеству. Для него, верующего мусульманина, возможность посетить Мекку – это, наверное, одно из самых важных событий в жизни. Должна сказать, что он обратился к Богу после карабахских событий. Тогда погиб наш старший брат Мансур. Сам Расул, принимавший участие в этих сражениях, вернулся оттуда другим человеком. Он был поражен дикостью этой войны, таким диким противостоянием с нашими соседями. У нас во дворе жили сразу четыре армянские семьи. Самым близким другом Расула в школе был Карен, который уехал со своей семьей после начала карабахских событий. Мой брат узнал, что Карен воюет на другой стороне и даже стал достаточно известным политическим деятелем в Нагорном Карабахе. Это больше всего угнетало Расула. Ведь они были неразлучны с Кареном все 10 лет, пока учились в школе. Страшно представить, что на войне им придется стрелять друг в друга. Забыло сообщить, что кровный родственник имеет право сопровождать женщину любого возраста. Это отец, брат, сын. В этом случае понятно, что отношения между ними совсем иные, чем с посторонними мужчинами. А вот с кузенами ездить нельзя, ведь у нас считаются нормальными браки между двоюродными братьями и сестрами. Но мне кажется, что их нужно запретить, ведь дети в таких семьях часто рождаются со страшными генетическими заболеваниями. Конечно, меня никто не послушает, а жаль, это было бы правильно. Недавно я услышал одну забавную сентенцию одного из наших местных писателей. Он довольно популярен среди молодежи, пишет свои забавные истории, и вот несколько месяцев назад этот человек сказал, «Любая порядочная азербайджанская женщина...» должна на протяжении жизни иметь трех мужчин, любящих ее. Можете себе представить, каким негодованием восприняли эти слова наши ортодоксы. А он объяснил, что имел в виду отца, любовь которого позволяет девочке расти под надежной защитой, охраняет ее в детстве, мужа, который делает ее жизнь счастливой в юности, и сына, который будет ее опорой и радостью уже в зрелом возрасте. В общем, я думаю, что он был прав, хотя сына у меня пока нет. Конечно, я очень хотела бы родить мальчика, похожего на моего мужа. Но в Дагестане случилась трагедия. Я случайно оказалась рядом с взорвавшимся автомобилем и потеряла сына, которого ждала тогда. Вспоминать об этом всегда очень больно. Врачи сказали, что у меня больше не будет детей. Мой первый супруг, с которым мы и до этого жили не очень хорошо, сразу решил со мной развестись. Вот такой настоящий мужчина. Я не говорила Рифу, но недавно прошла обследование еще раз, принципиально решила родить мальчика назло своему первому мужу и его подлой семье. Когда моя бывшая свекровь видит меня или кого-то из моих родных, она даже не здоровается с нами, как будто мы в чем-то перед ними виноваты. Врачи мне откровенно сказали, что я не смогу больше рожать. Но можно извлечь яйцеклетку и пересадить эмбрион другой женщине. Суррогатная мать выносит нашего с Арифом ребенка. Как только вернусь, еще раз поеду к врачам. Я очень хочу мальчика, и моя дочь тоже всегда мечтала иметь братика. Но вообще-то я думаю, что этот писатель был абсолютно прав. Когда тебя обожают трое таких мужчин, охраняют своей любовью с момента рождения до самой смерти, это самая большая удача. Счастливы женщины, имеющие рядом отца, мужа и сына. Надо сказать, что у нас в Азербайджане пока не приняты такие роды. Дело не в медицине, а скорее в отношении к матери. Для нас это святое чувство. Мы не можем позволить себе иметь другую мать. Поэтому мне так сложно решиться на то, чтобы завести сына таким способом. Еще я узнал о важности хаджа. Любой исламский богослов может рассказать вам о том, как пророка Мухаммеда спросили, какое дело считается наилучшим для любого мусульманина. Он ответил, вера в Аллаха и его посланника. Тогда его спросили во второй раз, а после этого? Он ответил, война на стороне Аллаха. Тогда его спросили в третий раз, а после этого? Он ответил, безупречный хадж. Существует пять основных столпов, на которых держится ислам. Первый постулат нашей веры таков – нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед – его раб и посланник Аллаха. Это утверждение известно всем. Затем пятикратный намаз в течение дня, то есть молитвы, предписаны правоверным, соблюдение поста в месяц Рамадан и совершение хаджа. Об этом обычно и говорят. Но я узнала, что на самом деле мусульман обманывают. Есть пятый столб исламской веры, о котором так не любят вспоминать наши новориши и священнослужители высокого ранга это обязанность богатых делиться с бедными, так называемый закат, то есть милости. Интересно, что в последние годы я не очень-то часто слышала об этом основном правиле исламской религии. Видимо, оно не очень нравится многим разжиревшим чиновникам. Я узнала много нового, необычного для себя. Даже более того, однажды речь зашла об основных религиозных течениях в мире – Я с большим изумлением услышала, что разделение Европы на западную, условно говоря, римскую, и восточную, византийско-греческую, было предопределено еще древнегреческими философами. Восточная Европа развивалась по Платону, а западная по Аристотелю. Я поняла, что легче всего быть идиотом, который ничего не знает и не хочет знать. А как интересно изучать историю мировых религий и сознавать, что в них скрыта мудрость тысячелетий. После такого цикла лекций я начала уважать пророков, которые осмеливались пропагандировать единобожие и вообще выступать посланниками Бога. Исламская религия признает иудейского Мусу, Моисея, христианского Ису, Иисуса и Мухаммеда. В Коране сказано, что они люди книги. Иудаизм и ислам почти идентичны по своим обрядам и законам. Может, люди меньше убивали бы друг друга, если бы знали об этом немного больше? Ведь получается, что мусульманин не имеет права поднимать руку на последователей Мусы и Исы, не говоря уже о том, что любой христианин априори не может быть антисемитом. Он молится в церкви Деви Марии, которая была еврейкой, и ее сыну Иисусу. Как после этого быть антисемитом? В общем, это было ужасно интересно, познавательно и поучительно. Но однажды мне снова позвонил михаил Алиевич и назначил очередную встречу. Я пришла в платке и в закрытой одежде. «Если совершу хадж, то мне придется ходить так всю оставшуюся жизнь. Люди просто не поймут, почему я надеваю платье с открытыми коленями или не покрываю голову. Кажется, мои жертвы будут куда большими, чем я вначале предполагала». «Кажется, ты начала меняться», — заявил Кафаров. «Разве это не входило в первоначальный замысел?» — спросила я. «Во всяком случае, не так стремительно», — улыбнулся полковник. «Хотя, по-моему, тебе это нравится». Я вхожу в образ, но понимаю, что сделать это будет сложно, а то и вообще невозможно. Все мои соседи и коллеги уже заметили, как сильно я изменилась, причем не только в одежде. «Тебе это не нравится?» «Необычный опыт. Я привыкла чувствовать себя свободно, а теперь поняла, что такие платья меня совсем не стесняют». «Вот и хорошо. Утром 14-го числа вы вылетаете в Стамбул, а уже оттуда вечером в Джидду. Тебе сказали, как нужно одеться?» «Да, я уже все знаю». Мне даже выдали специальную одежду. С тобой отправится Тамара Ханум, почтенная женщина, 68 лет. Она едет уже во второй раз. Это тетя одного из наших сотрудников. Конечно, ни в какие детали мы ее не посвящали, но тебе и станет немного легче, если рядом будет женщина, которой можно доверять. Мы тщательно посмотрели весь список, прежде чем вышли на нее. Есть моменты, когда рядом нужна именно женщина, а не твой брат. Спасибо. Мне действительно будет легче, если рядом окажется кто-то, с кем я могла бы элементарно переговорить. Но я не думала, что Кафаров пригласил меня только для того, чтобы сообщить об этой тетушке. У него наверняка имелась еще какая-то важная информация, которую он хотел поделиться со мной. Полковник внимательно посмотрел на меня, неожиданно кивнул и сказал. «Правильно решила. Конечно, я позвал тебя не только из-за Тамары Ханом». Честное слово, я вздрогнул. Неужели он действительно читал мои мысли? А Кафаров пояснил, когда я сказал тебе о твоей новой спутнице, ты недовольно пошевелила пальцами правой руки, чуть отвела глаза, вздохнула, поправила платок и внимательно посмотрела на меня, словно ожидая продолжения. Это значит, что с одной стороны ты приняла от мою информацию к сведению, а с другой поняла, что последует продолжение. Учись читать по лицам и поведению ваших собеседников их мысли. Я много раз говорил тебе об этом. Я согласно кивнула, конечно он прав, но для того, чтобы обладать таким умением читать мысли людей по их лицам и поведению, нужно быть очень внимательным, уметь точно анализировать, наблюдать, делать верные выводы. Это наука, которой можно учиться всю жизнь. Или же надо родиться Шерлоком Холмсом, который все замечает и делает верные выводы. Хотя мне в качестве примера, наверное, больше подойдет мисс Марпл. «А теперь самое важное», — продолжал михаил Оливич. «Мы тоже не сидели сложа руки, пока ты штудировала Азы Ислама. Так случилось, что один человек, который записался в группу и уже оплатил свой проезд, два дня назад погиб в автомобильной катастрофе». «Не повезло», — сказала я, уже понимая, что он не просто так рассказывает мне об этой аварии. «Очень не повезло», — согласился полковник. «Самое неприятное в том, что в его машине обнаружились некоторые документы, которые показались нам очень своеобразными. Теперь я молчала, понимая, что сейчас мне сообщат нечто важное. Может быть, не очень приятное. — Это Насир Талыбов, — сказал Кафаров. — Относительно молодой человек, 32 лет. Он должен был выехать в составе группы вместе с тобой. Четыре года работал в Турции. Недавно вернулся и сразу записался на паломничество в Мекку. В машине оказалось письмо его знакомого из Стамбула. Там были некоторые очень серьезные моменты. Мы связались с турецкой контрразведкой, и она довольно быстро установила, что знакомый Талыбова, один из представителей, законспирированной террористической организации, связанной с египтянами. Взять этого Неджада Мехмеда турки не успели, хотя обычно их контрразведка работает достаточно четко. Оказалось, что этого типа кто-то успел предупредить. Он сбежал за несколько часов до того, как в его доме появились офицеры, приехавшие за ним. У нас сразу возник очень неприятный вопрос. Утечка информации была из нашего ведомства, или же Мехмеду сообщил об опасности кто-то из турков? — Вы знаете ответ? — Если бы знал, то сказал бы, — отрезал Кафаров. — Но теперь мы понимаем, что все наши опасения были достаточно серьезными. В составе вашей группы был человек, который случайно погиб. Возможно, тот самый субъект, которого мы все ищем. Я испытывала противоречивые чувства. С одной стороны, столько дней подготовки, а с другой получается, что уже не нужно ехать в Мекку. А мне теперь очень хотелось отправиться туда. Но я даже думать об этом боялась, иначе Микрил Алиевич опять догадается моих мыслях по движению пальцев или отводу глаз. Ты понимаешь, что эта авария очень нас беспокоит, — продолжал полковник. Если это тот самый человек, которого все искали, то тебе вообще не стоит ехать в паломничество. А если другой, то дело становится слишком опасным и непредсказуемым. «Ведь мы не знаем, кто именно предупредил турецкого друга Талыбова о возможном аресте». Я все еще молчала. Все равно он скажет все, что я должен, и сам примет решение. «Мы решили, что тебе в любом случае нужно ехать», наконец заявил полковник, и я предпринял титанические усилия, чтобы не выдать своей радости и вообще ничего не думать, просто принять его информацию к сведению. Но, видимо, это было выше моих сил. Я не сдержалась и радостно крикнула. «Я так и думала сказал Кафаров. Тебе, конечно, хочется туда поехать. Стало интересно? Ужасно. Когда еще будет такой шанс? Когда выйдешь на пенсию. Пошутил Микейл Алиевич. В общем, мы приняли такое решение. Да, тебе нужно ехать, но быть осторожнее. До сих пор непонятно, кто и как мог сообщить о нашей совместной операции. Напарник Талыбова жил в Стамбуле? В Ускюдаре, на азиатской стороне Босфора. Для твоего развития могу сообщить, что это самый исламизированный район Стамбула. Еще нужно учесть обстановку в Египте. Там ведь снова началось очередное противостояние между правительством и братьями-мусульманами. Они не желают мириться с тем, что их президента отстранили от власти. С ними уже несколько лет безжалостно расправляются представители вооруженных сил. А как погиб этот Талыбов? В пьяном состоянии перевернулся на своей машине, упал с моста. Его не успели довести до больницы, он скончался, так и не приходя в сознание. — Пьяный исламист? — недоверчиво переспросила я. — Такие тоже встречаются? — Сейчас можно встретить кого угодно. Полковник нахмурился. — Мы все равно будем проверять обстоятельства его смерти. Хотя эксперты патологоанатома уже дали свое заключение. Был сильно пьян и получил при падении тяжелую травму, несовместимую с жизнью. Вы уже сообщили в Москве о случившемся? Разумеется. И начали тщательную проверку всех наших паломников, пытаясь определить, кто еще мог быть знаком с погибшим Талыбовым. Наш системный анализ на компьютерах не выявил никого. Но в Москве провели свой. Им было сложнее, все-таки 20 тысяч паломников. Они искали любую фамилию, которая упоминалась бы в контексте с именем Насира Талыбова, и нашли. Я вся напряглась дагестанской группе, которая вылетает из-за Махачкалы, будет некто Абдул-Керим Джамалов. Этот человек дважды летал с Талыбовым в Стамбул с Баку. Не исключено совпадение, но турецкая контрразведка сейчас проверяет возможные знакомства Талыбова и Джамалова. «Этот субъект будет в дагестанской группе? Его не остановили российские спецслужбы?» «Более того», — сказал полковник, внимательно глядя на меня. «Они приедут на автобусах в Баку», Откуда полетят в Стамбул вместе с тобой? Было принято такое решение, чтобы ты могла хотя бы взглянуть на этого типа, а то и узнать его поближе, если, конечно, получится. У вас есть фотография Джамалова? Вместо ответа Кафаров протянул мне снимок. Отвратительное лицо, полные губы, крупный нос, мохнатые брови и абсолютно лысая голова. Неужели он и в жизни такой? И с этим типом мне еще нужно знакомиться. Хорошо, что мне не предлагают с ним... Это уже большой грех. Я не должна даже думать о чем-то подобном. Странно, уже сейчас я размышляла, как правоверная мусульманка, готовая совершить свой богоугодный хадж. Честное слово, весь этот подготовительный период меня сильно изменил. Я начинала понимать женщин, которых долго обрабатывают и делают террористскими самоубийцами. Во-первых, на нас гораздо легче воздействовать. У женщины все сердце, даже голова. Во-вторых, несчастные женщины, потерявшие своих мужей и оставшиеся вдовами – Видя в такой перспективе надежду на лучшую жизнь уже в ином мире. Поэтому они добровольно надевают на себя пояса шахидов и идут взрывать автобусы и поезда. «Отвратительное лицо», — сказала я. «Совершенно типичный боевик фанатик. На него, как только посмотришь, сразу все становится ясно». «В таком случае давай назовем его артистом», — Микаил Оливич улыбнулся. «Еще учти, что звонишь со своего мобильного телефона, ты просто не имеешь права». В самом крайнем случае можешь использовать телефоны людей, окружающих тебя. Например, попросить аппарату своего брата. «Только этого не хватало», — в сердцах воскликнула я. «Мы координируем наши действия», — мрачно сообщил Кафаров. «Но никто не дает гарантию, что это тот самый человек, который нам нужен. Поэтому будь особенно осторожна. Старайся себя не выдавать». «Возможно, что источник информации кроется в нашем управлении». Помнишь, я рассказывал тебе об офицерах израильской армии, которые работали на Хазбалла? Иногда происходят и абсолютно невероятные вещи. С тех пор, как деньги стали мерилом совести и благополучия, нельзя быть уверенным ни в одной организации. Некоторые циники считают, что продается и покупается все на свете, в том числе и совесть любого человека. «Можно вопрос?» — новым не удержалась я. Он смотрел на меня, молчал 10 секунд, пятнадцать, двадцать наконец полюбопытствовал. «Хочешь спросить, как именно считаю я, да?» «Господи, он действительно умеет читать чужие мысли? Или мой вопрос был настолько очевиден?» «Нет», — заявил Кафаров, «я так не думаю. До сих пор есть люди, которых невозможно купить ни за какие деньги». и ответил на твой незаданный вопрос».